Эпилог. Ну что мне сказать вам еще? Салон Вероники закрыли, мастера разбежались по другим парикмахерским. Кстати, большинство стригалей и понятия не имели о том, какие дивные дела творились под прикрытием салона. Чердынцева, Вероника, Мартын и Карина ждут своей участи в следственных изоляторах. Следствие, очевидно, займет не один месяц. Сотрудникам правоохранительных органов еще предстоит узнать правду о других пари, которые заключала предприимчивая цирюльница. Похоже, что из всех лошадей в живых осталась только я. Зинаиду тоже сначала привезли в изолятор, но уже через пару дней прокурор изменил ей, единственной из всех участников дела, меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. У нее обнаружился целый букет страшных заболеваний – Онкология в третьей стадии, отслоение сетчатки, порог сердца. Одним словом, если посмотреть на выписку из болезни, положенную на стол к прокурору, то Зинаиду и судить не надо, потому что она неминуемо сама скончается буквально через два часа. Но дни бегут, складываясь в недели, а Зинаида не собирается на тот свет. Сидит безвылазно в своем загородном особняке, Иногда ходит с мужем гулять, а следователь сам приезжает к смертельно больной подследственной. Не удивлюсь, если ее оправдают. Вот мартин Чердынцева, Вероника и Карина получат по полной программе. У них ведь нет мужа Николая с огромными деньгами и крепкими связями в криминальном мире. Еще на свободе останется наемный киллер, тот самый, которому Зинаида приказывала убивать людей. Впрочем, учитывая, что убийца может дать разоблачающие Зинаиду показания, думаю, его и не найдут. Скорее всего, парня давным-давно нет в живых. Есть в этой истории женщина, которой феерически повезло. Ирочка, жена умершего алкоголика Александра Яковлева. Дорогая квартира в «Зеленом бару» досталась ей. Вероника, боясь, что ей придется отвечать еще за два убийства, Яковлева и Антонины – и за обман налоговой инспекции решительно заявила. «Ничего не знаю. Александра Михайловича Яковлева я в глаза не видела. С Антониной не встречалась. Почему дарственную на мое имя написали, понятия не имею». «Как же!» — улыбнулся следователь. «Вы же сами, уважаемая Вероника, родом из Пилигримова. Ходили с Антониной в одну школу, а говорите, не встречались». Но парикмахершу оказалось не так легко сбить с толку. «Да», — кивнула она, — «знакомы были, но уже много лет не виделись». Доказать обратное следствие не сумела дарственная якобы написанная Яковлевым, оказалось поддельной, а покупку квартиры в «Зеленом бару» признали законной. Риэлторская контора тщательно оформила все документы. В результате всех этих перетрубаций нищая Ирочка внезапно стала очень богатой женщиной. Она продала квартиру, получила деньги... И где Ира сейчас, я не знаю. Надеюсь, что богатство принесло ей счастье. анджела поправилась и работает в гостинице администратором. Таня, сотрудница службы спасения, стала нашей с Томочкой подругой. Теперь о семейных новостях. В прошлую пятницу Сеня, Олег и Ленинит наконец-то решили повесить злополучный кухонный шкафчик на место. Увидав, как они втроем берутся за дело, я робко посоветовала. «Мне кажется, что надо прибить новые крепления к полке. Старые совсем расшатались». «Можно мы обойдёмся без идиотских советов?» — рявкнул Олег. «Уж как-нибудь сами сообразим?» «Зачем их менять?» — пожал плечами хозяйственный ленинит. «Только деньги зря переводить. Подбить чуток и хорошо». Я замолчала, но осталась при своём мнении. И вообще, будь моя воля, давно бы выбросила этот шкафчик». «Он совсем старый, некрасивый, неудобный». «Поднимай, Сеня!» – велел Олег, опуская дрель. Семён и Ленинит начали кряхтя навешивать полку. «Ну, красота!» – утер пот со лба папенька. «Ловко вышло!» – похвалил сам себя Олег. «Да, бабы, сколько бы вы ни кричали, что главные в доме, а куда вы без мужика? Давай, Ленинит, бери с подоконника пакеты и суй на полку». «Мы сами продукты разместим», — сказала я. Олег скривился. «Вилка, кризис я сам, дети переживают в три года». «Но вы делаете всё не так». «Фу, замолчи». «Не надо ставить тяжёлые банки в шкаф». «Это почему?» «Крепления не выдержат». «Мы их подбили». «Всё равно?» «Вот бабы», — покачал головой Сеня. «Лишь бы замечание делать». С этими словами... Он засунул в шкафчик три пакета с мукой, большие по два кило каждый. «Причем замечание глупые и вздорные», — добавил Олег и сунул туда же шесть банок с медом. «Крепления хорошие», — подтвердил Ленинит, старательно впихивая в вовсе не резиновый шкаф тяжеленную медную ступку с пестиком. «Гляньте, ребята, тут еще место полно. Давайте вон те консервы». «Лучше отойди», — велела я папеньке. «Не час» — незаконченная фраза застряла на языке. Только что повешенная полка сначала скрипнула, потом угрожающе накренилась и рухнула прямо на ленинида. Папенька словно подкошенный упал на пол, шкафчик опять накрыл его голову. Сеня с Олегом бросились к лениниду. Томочка суетилась вокруг них, бестолково размахивая руками. Наконец папашу вытащили и посадили на стул. «Ты как?» спросил у него олег ничего прохрипел папашка шаря затуманенным взглядом по столу вдруг его глаза наткнулись на бутылку пива о оживился папашка пивко ну-ка налейте мне тебя же от него теперь скосорыливает предостерегла я его все прошло радостно сообщил ленинит мозга мозгу стукнулась и ау снова пива хочется я вздохнула «Все правильно. Клин клином вышибают». Первый раз ленинит от удара разлюбил хмельное, зато у него появились паранормальные способности. А теперь удар по башке вернул папашке любовь к пиву. Значит, ленинит, слава богу, больше не станет предсказывать будущее. В жизни всегда так. В одном месте убудет, в другом прибудет. К слову сказать, именно так и получилось. Таинственные видения теперь не посещают ленинида. «А все ты виновата!» — повернулся ко мне Олег. «Я? Ведь я предупреждала, крепления расшатались!» «Вот-вот!» — сердито буркнул муж. «Накаркала! Кто просил?» «Не говорила бы без конца, упадет, упадет!» «Шкафчик бы и висел себе спокойненько!» Возмутившись, я пошла к себе в комнату, легла на кровать и уставилась в окно. Внезапно затрезвонил мобильный. У меня по спине побежали мурашки. После того, как я бежала по лесу, сжимая в руках телефон, я стала бояться сотового телефона. Понимаю, что это глупо, но справиться с собой никак не могу. Новый аппарат звенел и звенел. Наконец я собралась с духом, схватила его и сказала. «Слушаю. Тест на беременность положительный!» раздался ликующий голос. «Вы, наверное, не туда попали?» улыбнулась я. «Вилка, это ты?» «Да. А кто мне звонит?» «Не узнала?» — кричала женщина. «Это Кира!» «Кира?» — обрадовалась я. «Как дела?» «Вилка!» — закричала подруга. «Слушай, помнишь, я тебе рассказывала про старуху? Ну ту, что пообещала мне беременность, если собака придет!» «Так вот, Джой...» Я молча слушала захлебывающуюся от переполнявшего ее счастья Киру. «Джой...» «Так теперь зовут Батона!» «Голодную оборванную дворняшку не узнать!» Батон, простите, Джой, отъелся и сверкает гладкими боками. Он спит на диване и, надеюсь, совсем забыл о своем страшном прошлом и хозяине-алкоголике. «Я предполагала, что собака станет для Киры обожаемым ребенком, и моя подруга на самом деле полюбила Джоя Батона, но оказывается...» «Положительный результат!» – выкрикивала Кира. «О, Господи! Найти бы эту бабку и расцеловать!» «Ну откуда она знала, что Джой придет?» Подруга говорила и говорила. Радость била из нее фонтаном. Я пребывала в недоумении. А действительно, откуда старуха узнала про собаку? Батон попался мне случайно. Решение подбросить его к Кирке пришло спонтанно. Да бабуся просто так сболтнула. Кире просто наконец-то повезло. Поговорив с подругой, я снова легла и уставилась в окно. «Да, Кире повезло». Хотя я считаю, что в этой жизни везет каждому человеку. Исключений нет. Просто не все умеют этим везением пользоваться.